Глава 12. После очередного совещания у президента следствие окончательно разделилось на две части. Теперь одна группа работала только поклоном и тому, что с ними было связано, а другая продолжала работу по параллельному миру. Во вторую группу из команды Раскотина вошли только Трофимов и сам генерал. Коновалов и Семенко переключились на клонов. Их коллеги из КГБ... Также провели разделение следственных команд. Объем работ и результаты у обеих групп сильно различались. Те, кто работал поклоном, успешно вели дело к завершению. Было проведено основное следствие, допрошены подозреваемые и свидетели, получены важные показания и вещественные улики. Вскрыта почти вся сеть заговорщиков и их приспешников. Весомый вклад в это внесли Интерпол, а также спецслужбы Турции, США и Евросоюза. Они не только предоставили русским возможность работать на территории их стран, но и всемерно помогали. Объединенная команда довольно быстро добилась результата, что стало наглядным примером плодотворного сотрудничества спецслужб разных государств. А вот группа роскотина не могла похвастать достижениями. Дело «Сосед» зависло на полпути. Спецслужбам России удалось перекрыть возможные каналы утечки информации, найти почти всех, кто причастен к проекту, заполучить пусть и второстепенную документацию покойного изобретателя станка. На этом все и застыло. Гудков и его инженеры бились над созданием аппарата перемещения практически круглые сутки, уже две недели, но не смогли выйти даже на стадию испытаний. Собственный опыт создания машины времени не помогал. Агентура КГБ и ГРУ искала возможные тайники, где Бойлер или его люди могли держать документы по проекту, но тоже безрезультатно Либо они их надежно спрятали, либо уничтожили. Раскотин в свое время вполне логично предположил, что Бойлер мог создать не два аппарата, а три, и третий спрятал где-то в тайном месте. Зарубежные резидентуры КГБ и ГРУ не пропустили ни одного даже шапошного знакомства изобретателей. Проверялись все места, где они когда-либо бывали. Курорты, загородные дачи и виллы, дома — Частные земельные владения. И все это проходило в состоянии полной секретности. Никто не должен был знать ни о том, кто, ни тем более зачем перепахивал планету, забираясь иногда вовсе экзотические и глухие места. Конечно, подобный чёс скрыть совсем было очень сложно. Спецслужбы других стран не были ни слепыми, ни глухими, и дураками тоже не были. Некоторую активность русских они могли списать наследствуя поклонам, но иногда их интерес выходил далеко за рамки расследования. И тогда возникали вопросы. Никто к России претензий не предъявлял, вопросов не задавал и вообще не демонстрировал свою осведомленность. Последние годы в мире стало чуть ли не правило помогать русским во всем и демонстрировать дружелюбие и поддержку. То он в этом задавала Америка. Она буквально напоказ помогала России, громогласно объявляя о расположении к великой стране. И хотя все понимали, что американцы улыбаются русским только потому, что те показали зубы, но все равно делали вид, что так и надо. Сейчас русские сильные и злы. Сейчас они готовы махать ядерной дубинкой направо и налево. Значит, надо их успокоить, задобрить и помочь, чем можно. Да, русским не мешали и не лезли к ним, но следили внимательно. И если что-то видели, то брали на заметку. Так понемногу скапливалась любопытная информация. США, Вашингтон, Белый дом, кабинет отдыха президента. «Русские объявили, что через три недели хотят начать суд над группой заговорщиков. Собрана вся доказательная база, получены свидетельские показания». Интерпол, ООН, нас и Турцию приглашают выступить на суде в качестве обвиняющих сторон. Кстати, процесс будет открытым, чуть ли не с прямой трансляцией. Быстро они исправились. Им всемерно помогали. И мы тоже. До сих пор русские исследователи сидят в Нью-Йорке. Кстати, ФБР знакомила русских с голливудскими звездами и совместно проводила допросы. Это хорошо. Теперь все видят, что между нашими странами нет разногласий, и мы готовы к сотрудничеству. Тем более русские демонстрируют такую же открытость и готовность к совместной работе. Не во всем, господин президент, не во всем. Мы зафиксировали уже шесть эпизодов, когда русские или те, кто на них работает, проявляли интерес к персонам, никоим образом не причастным к делу клон. Причем эти персоны не являются секретно носителями или сотрудниками предприятий ВПК. И кто же они? Обычные граждане, инженеры, рабочие служащие. Уж не пятую ли колонну вербует Москва? Не думаю. Наши источники в Европе и Азии сообщают, что в центре внимания тайных поисков русских находятся несколько человек. Всплыло имя некого физика Александра Боллера. Кто это? По нашим сведениям, доктор наук, глава частного научного бюро и фирмы Dream. Кстати, по корням русским Он получил некоторую известность как автор работ по темпоральной физике. Потом исчез из поля зрения коллег, занялся бизнесом. Зачем он русским? У них хватает физиков, химиков, механиков. Точно и неизвестно. Но судя по тому, как кропотливо его ищут, причем в обстановке полной секретности, можно предположить, что он очень нужен. Он и его помощники. Президент США молча оценивал услышанное. В физике он разбирался плохо, его коньком были экономика и политика. Однако опыт подсказывал, нельзя упускать из виду ничего, даже то, что на первый взгляд выглядит полным бредом и ерундой. Раз русским нужен этот парень, значит, он сделал или изобрел что-то, что нужно восточному соседу, а значит, может оказаться нужно и Америке. Пусть даже это будет новая кофемолка или автоматическая пилка для ногтей. Америка должна быть в курсе всех новых технологий, какой бы области они ни принадлежали. Вдруг да удастся использовать это для повышения военного потенциала. Перемирие с русскими может длиться очень долго, но оно не вечно. А когда подойдет срок, Соединенные Штаты должны быть во всеоружии. «Джек», — окликнул своего помощника президента — «пригласи ко мне на завтра директора ЦРУ. Нам надо обсудить несколько вопросов, в том числе и по этому парню, Боллеру». Видимо, надо более тщательно следить за работой русских. Кто знает, куда это выведет. В отличие от своего предшественника, я не смотрю на них свысока и по достоинству оцениваю их возможности. С русскими лучше дружить. До тех пор, пока нельзя будет поставить их на место без особых хлопот. Сделаю, господин президент. А на суд мы пошлем делегацию из высокопоставленных чиновников. Пусть все видят, какое внимание мы уделяем этой теме и как ценим русских. — Да, господин президент. — Джек? — Да. — Ты можешь оставить свое господин президент хотя бы в неофициальной обстановке? Я помню, кто я по должности, и помню, на какой срок. — Да, сэр. — Уже лучше. Иди и соедини меня с супругой. Боюсь, завтра мы не полетим к ее родителям. Глеба Трофимов вызвал через две недели после его отъезда в Рязань. Попросил приехать как можно быстрее, но зачем, объяснять не стал. Щеглов дал согласие и уже через три часа был в Москве. Полковник назначил встречу на какой-то квартире. «Уж не конспиративно ли?» — подумал Глеб, усмехаясь про себя. Дожил до шпионских игр. Трофимов встретил гостя, провел в комнату, предложил чаю. «Как дома?» — спросил он первым делом. «Как ни странно, нормально». Откровенно ответил Глеб. Помирились с женой, причем даже... Не, я выступил инициатором. Так что пока тьфу фу -тьфу, тьфу все замечательно. Тишь да благодать. Значит, помогла пауза. Кивнул полковник. Это хорошо, как сын. Самый счастливый человек на свете. Усмехнулся Глеб. Папа — герой и знаменитость. Целый год можно посещать фантазию бесплатно. Что еще надо ребенку? Трофимов покивал, налил душистый чай в глубокие чашки. «Тебе сколько сахару? Или ты с вареньем?» «Ни того, ни другого. Ты забыл, командир, что я чай пью без сахара, как и ты?» «Ну да, полковник», — вдруг сказал Глеб. «Хватит вокруг до около ходить. Говори, зачем звал. Что случилось?» Трофимов посмотрел на него и недовольно вздохнул. «Даже чай попить не дал. Зря я, что ли, искал настоящий фирменный?» «Настоящий фирменный? Можно купить в супермаркете или в дьюти-фри». Что слышно о Денисе?» Трофимов поморщился, неодобрительно посмотрел на Глеба. «Чего спрашиваешь? Неужели, если бы знал, не сказал бы? Кто тебя знает? и теперь большая шишка, секреты одни, тайны». Мог и не сказать. «Глеб, мать твою за ногу! Ты за кого меня принимаешь?» «А ты не шуми, полковник. Я давно не твой подчиненный. Я вообще честное лицо» как любил говорить Денис, наемник. На меня шуметь не положено. «Много ты знаешь, что положено, что нет», — уже спокойнее проговорил Трофимов. «О Денисе я ничего не знаю. Пропал. Ищем. Как найдем, скажу. А вызвал я тебя по другому поводу. Есть работа. Большая, тяжелая, ответственная и... Интересная». «Да?» — удивленно протянул Глеб. «Опять мечом махать?» «Не совсем на близком». Трофимов взял чашку, подул и сделал осторожный глоток. Одобрительно цопнул языком. «Класс!» «Ну?» «Так что за работа?» — поторопил его Глеб, не обращая внимания на чай. «Сначала введу тебя в курс дела. Следствие поклоном почти завершено. И, что удивительно, в очень короткие сроки. Конечно, зарубежные коллеги помогли, да и наши специалисты постарались. Арестованы практически все причастные к заговору. Взяты под стражу коррумпированные сотрудники МВД, налоговой полиции и даже один чин из территориальных органов КГБ. Ого! Невольно вырвалось у Глеба. Хорошо, они поработали с органами. Да, неплохо. При всем нашем старании следствие все же сильно помешало функционированию парков Фантазии. В основном это касается Анапского филиала. Именно там было ядро заговора. А Фантазия, как ты сам знаешь, лидер развлекательного бизнеса. И владельцы корпорации, которые, кстати, за исключением Нармахача, не участвовали в заговоре, несут огромные убытки. Репутация, прибыль, словом во всем. Так вот, решено восстановить работу анапского филиала в полном объеме. Это хорошо, заговорил в Глебе Геймер. А то в интернете вопли игроков и болельщиков, мол, все пошло прахом. Рафимов улыбнулся, сделал еще один глоток. На последней встрече владельцев концерна с руководством ГРУ и КГБ принято решение о введении в штат парка представителя госструктур. В его обязанности будет входить контроль над всеми новейшими технологиями и арсеналом парка и предотвращение их использования в незаконных целях. По согласованию с владельцами, этот человек не должен быть штатным сотрудником спецслужб, и он должен хорошо знать всю кухню парка.